Падение с моста. Окно выходит на пустырь, квадратный, как пирог, где на сучке висит нетопырь. Возьми свое перо. Тогда Тюльпанов на лугу посмотрит в небо сквозь трубу, а Пятаков на берегу посмотрит в море на бегу. Нам из комнаты не видать, какая рыба спит в воде. Где не топырь полночной тать Порой живет, и рыбы где? А с улицы видней, Особенно с моста, Какая зыбь играет камушком У рыбьего хвоста. Беги, тюльпанов, дорогой, Скачь и коварный пятаков, Рыб лови рукой. Тут лошадь без подков В корыто мечет седока, Тюльпанов прррр, И пятаков грохочет за бока, А рыба... В море жрет водяные огурцы. Ну да, Тюльпанов и Пятаков, Большие молодцы. Я в комнате лежу с тобой, С астрономической трубой. В окно гляжу на брег дощатый, Где Пятаков и Гер Тюльпанов Открыли материк. Там я построю домик. Чтоб не сидеть под ливнем без покрова. А возле домика стоит уже готовая корова. Пойду, прощайте, утоплюсь. Я Фердинанд, я Герчульпанов, я Пятаков. Пойду гулять в кафтане и рыб ловить в фонтане. Вот мост. Внизу вода. Бух! Это я в воду полетел. Вода фигурами сложилась. Таков был мой удел. Воскресенье 5 августа 1928 года. Даниил Хармс.